Позвольте взглянуть на вашу ногу. Они разом повернулись к нему, но Полина заговорила первой. Это еще зачем? Я все-таки врач по образованию, хотя и микробиолог. Вы врач? – опишел Сергей. Поднявшийся с ящика тщедушный человечек совсем не походил на врача, а уж одет был просто как клоун.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 — Теперь держитесь, а вы, молодой человек, обнимите вашу красавицу за плечи. — Вот она ему уже и красавица, да еще и наша, — сердито подумал Сергей, выполняя указания. Тем временем Вольтер с поразительной уверенностью оседлал больную ногу Полины, дернул за стопу и резко повернул. Девушка вздрогнула и забилась в руках Сергея, но это продолжалось лишь пару секунд, не более. Потом ее мышцы расслабились, а самозванный Костоправ довольно заключил. Ну вот, теперь все в порядке. Полина очень осторожно согнула ногу, поморщилась. Ну, видимо, в порядке было все-таки не все. Снова распрямилась и, обращаясь к Вольтеру, тепло сказала ему. Спасибо, доктор. Сергей не знал, что думать. С одной стороны, он был готов расцеловать этого человечек, а с другой почему-то остро захотелось заехать ему в ухо. "Можете встать?" продолжал вице возле девушки Вальтер. "Думаю, да", ответила она и действительно довольно ловко поднялась с полу. "Какое-то время колено ещё будет болеть". предупредил Вальтер. А я бы пока настоятельно не рекомендовал вам бегать и прыгать, мысленно добавил Сергей. И отделаю это только по необходимости, улыбнулась ему Полина. Возвращаемся. А, погодите, негромко сказал Вальтер. Я, я, я не могу с вами. Что? взорвался Касарин.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 Для этого они меня и похитили. Они и ту дрянь по всему метро начали продавать. К ней привыкание, ломки, передозировка гибельна. И все это я натворил, моя вина». «И?» – не выдержал Касарин. «Хотите еще немного отравы произвести перед уходом?» «Я не могу покинуть станцию, пока не исправлю все, что сделал. У них тут центральный склад».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 А задача нас спросил Серёга. Это мой принцип Вальтера, он не касается отрезла воровка. Плащ оказался учёному безнадёжно велик. Рукава пришлось подвернуть о полу болтались на уровне щиколоток. Но так, пожалуй, было даже лучше. Теперь белые отсвечивающие штаны Вальтера оказались прикрыты. А когда он напялил вместо своих шлёпанцев трофейные ботинки, тот даже стал немного походить на сталкера. Полина критически взглянула на переодетого ученого, но ничего не сказала. Сергей вспомнил, как она так же молча рассматривала его снаряжение перед первым походом к Маршальской. Кажется, с того момента прошла уже целая вечность. «Из автомата стрелять умеете?» Этот вопрос привел Вольтера в замешательство. Он неуверенно кивнул. «Ну, на наверное. А что тут сложного?» Сергей с Полиной одновременно хмыльнулись, после чего девушка подняла с пола отбойник. Тогда держите вот это. Тут действительно всё просто. Направляете ствол на врага и жмёте спуск. На врага? Да, на человека, на монстра, неважно, не моргнув глазом, ответила Полина. И можете особо не целиться. На ближней дистанции картечь свалит любого. Только не забывайте перезаряжать. Здесь в обойме всего 6 зарядов. Серёжа, что с патронами? Сергей заглянул под плащ к здоровяку. Как и следовало ожидать, у него на поясе висел заполненный патронташ. Правда, всего на 20 патронов. На всякий случай он обыскал и карманы, но кроме выигранных автоматных патронов, причём неподходящего калибра, там ничего не оказалось. Сергей снял патронташ и передал вольтеру.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 «Гроза монстров и бандитов, да и только!» Сергея разобрал смех, но, встретившись взглядом с Полиной, он заставил себя сдержаться. Им предстояло смертельно опасное дело, и смеяться сейчас было совсем не ко времени. На платформу из подвала вела двухпролетная металлическая лестница. На верхнем пролете Полина остановилась и осторожно выглянула наружу. Вольтер с Сергеем замерли позади нее. «Гроза монстров и бандитов, да и только!»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 Вид дымящихся шашек и осознание того, что за этим последует, вывели Сергея из ступора. Он сгреб в охапку поднимавшегося с пола Вольтера и вместе с ним бросился назад к ведущему в подвал люку. Но по платформе на перерез им уже неслись привлеченные выстрелами бандиты. Сергей на бегу, не целясь четыре раза подряд, пальнул по ним из дробовика.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 в сложившихся обстоятельствах последние пожалуй даже на руку беглецам. Хорошее место, пожал плечами Касарин, тепло и сухо. Это ненадолго, вздохнула Полина. А что, глуповато улыбнулся Сергей. Там обитают огненные демоны, помотал о головой Полина. «Когда-то площадь носила имя их хозяина, и теперь демоны охраняют это место и сжигают всякого, кто осмелится туда и виться!» «Чего?» – Касарин чуть не заржал в голос. «Демоны? И ты в это веришь?» «Ну, хоть вы объясните этому пацану!» – Полина обернулась к Вольтеру. Угрюмый вид Вольтера не предвещал ничего хорошего.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 Когда разность потенциалов становится критической, между ними возникает электрическая дуга, происходит пробой. Вы меня понимаете? Сергей лишь беспомощно покрутил головой. Ну и чем это плохо? Изжаришься заживо, вот чем, сердито ответила Полина, а Вальтер согласно кивнул. Можно и так сказать.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 «Два, три, пять светящихся глаз!» «Черт!» — выругалась Полина. «Вниз, живо!» Подавая пример, она первая нырнула в узкий лаз среди груды проржевевших деталей, ведущих в самое чрево мертвого приводного механизма. Сергей хотел подтолкнуть к лазу Вольтера, но ученый сам с отменной прытью втиснулся в щель, так что оставалось только последовать за ним.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 Что-то заставило Сергея обернуться, и в этот миг темноту позади него расколола пополам узкая ослепительно яркая щель. И на него со всех сторон обрушился страшный грохот, словно все шестерни толкающей эскалаторную ленту разом пришли в движение. Косарь мгновенно оглох и ослеп, а в груди стал нестерпимый горечок, а будто ему внутрь выплеснули полную кружку кипятка.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 Сергей чувствовал, как зубы дракона вгрызаются в его плоть, дробят кости, рвут мышцы и выворачивают внутренности. Кровь текла из всех ран, и дракон слизывал её липким шершавым языком. Рядом кто-то рыдал, но скорее всего это был он сам, потому что на свете больше не осталось никого, кому он был дорог. Вообще никого не осталось. дракону ничто жил всех а его оставил на закуску последним во всём метро а может и на всей земле ну вот чувствительность в норме так что рано вначале оплакивать своего друга сказал чей-то голос да не трясите вы его так уверяю вас ему от этого лучше не станет стало чуть менее больно Видимо, дракон перестал его жевать, то ли насытился, то ли прислушивался к чужому голосу. Сергей даже решился приоткрыть глаза, но увидел не сомкнувшуюся драконью пасть, полную ужасных зубов, а склонившихся к нему Вальтера и Палину. "Ну вот", довольным голосом повторил Вальтер, хотя сам выглядел так, будто тоже побывал в зубах дракона. На лбу садина Руки расцарапаны, а белый матерчатый халат вообще превратился в драные лохмотья какого-то непонятного цвета. Ну что я вам говорил? Это всего лишь посттравматический шок вследствие удара электротоком. Поэтому не надо так убиваться. Все будет хорошо, не правда ли, молодой человек? Сергей не понял, к кому он обращается и перевел взгляд на Полину. Но ты отвернулась от него, да ещё почему-то заслонила глаза ладонью. Зачем же вы назад-то оглядывались? продолжал Вальтер. Но теперь, по крайней мере, Сергею стало понятно, что он обращается именно к нему. Прямо как жена Лота. Не читали Ветхий Завет? Так можно и рогавицу сжечь. Вполне могли без глаз остаться. Ну-ка попробуйте пошевелить руками. Сергей послушно выполнил указания. "Отлично, рефлексы в норме", провозгласил Вальтер, очевидно довольный первичным осмотром, зато Палина почему-то расстроилась. "Дурак", сказала она, шмыгнула носом и от этого, похоже, расстроилась ещё больше. Сергей хотел спросить у девушки, чем она недовольна, но тут опять влез со своими вопросами Вальтер. А молодой человек, вы вообще как себя чувствуете? А то нам ещё как-то через тело пробираться надо. Сразу всё вспомнилось. Запутанный, малопонятный рассказ учёного, похожие на хищные глаза огни, загоревшиеся один за другим в темноте, ослепительная вспышка, расколовшая пополам темноту за его спиной, грохот и боль, лишившие его сознания. Сергей огляделся. Тут было достаточно просторно, да и лежал он не на ржавом искорёженном железе, а на ровном, хотя и покрытом толстым слоем грязи бетонном полу. Значит, Вальтер с Полиной вытащили его из этого узкого лаза, в который они все трое нырнули, спасаясь от преследующих огней. Мы сейчас где? Осторожно, чтобы не сердить Полину, поинтересовался Кассарен у своих спутников. Но девушка все равно рассердилась, хмуро взглянула на него и промолчала. Зато Вольтер не стал темнить. В подвале, под эскалаторами. Там, над нами, он ткнул указательным пальцем вверх, станционный вестибюль и Тесла. Сюда она, кажется, не пробивает, хотя я не уверен. «Хватит болтать!» — оборвала его Полина. «Хватит болтать!» Надо скорее выбираться, пока демоны нас не испежали. Через вестибюль? Вальтер опять ткнул пальцем в потолок. Полина посмотрела на него как на ненормального. "Я ещё не сошла с ума". Она перешагнула через ноги Сергея и скрылась за нагромождением каких-то непонятных металлических конструкций. Вы попытка зажечь фонарь, чтобы лучше рассмотреть их, успехом не увенчалась. Бесполезно, покачал головой Вольтер. Такого удара током, какой вам пришлось испытать, не выдержит никакая электроника. Так что ваш фонарь можете смело выбросить. Он уже ни на что не годен. Сергею не хотелось продолжать этот никчёмный разговор. Куда больше его интересовала, как дела у Полины, но он промолчал. Какое-то время из груды железного лома доносилась возня, а потом раздался полный отчаяния голос девушки. «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» Сергей уже готов был ринуться ей на помощь, но она сама появилась перед ним, бледная и растерянная, с потухшими бесцветными глазами. «Там всё спаялось!» Другим, словно и не своим голосом, тихо сказала она. Все железные детали как будто спеклись между собой. При сильных электрических разрядах такое иногда случается, кивнул Вальтер. Полина обречённо покачала головой. Вы не понимаете, нам уже не выбраться отсюда никогда. Вальтер нервно кашлянул. Э, то есть вы хотите сказать, что тот путь, по которому он «Подождите!» – остановил этот бессвязный поток слов Сергей. «Наверняка отсюда есть и другой выход. Он есть всегда!» «Есть!» – кивнул Вольтер и снова поднял вверх дрожащий палец. «Через вестибюль!» «Значит, мы пройдем там!» «Нет!» – прошептала Полина. Ее вдруг начала бить мелкая дрожь. «Там невозможно пройти!» Сергей подошёл к девушке и взял её за руки. Её пальцы были холодными как лёд. Крепко сжав её ладони и дождавшись, когда Полина поднимет на него взгляд, Косарин уверенно произнёс: "А мы пройдём, и ты пройдёшь вместе с нами, вместе со мной". И было в его голосе и взгляде что-то такое, из-за чего девушка не стала спорить и молча кивнула.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 Эта трещина ничем не отличалась от той, что недавно едва не убила его. Молния, испуганно закричал Вальтер: "Сейчас начнётся". На этот раз Сергей не стал мешкать. Вместе с Полиной он бросился к перегораживающим вестибюль покорёженным турникетам, когда ещё одна огненная трещина молния, протянувшаяся между двумя ширами, пронзила воздух у него над головой.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 и швырнул его в самую гущу грохочущих вспышек. Они, как будто, почувствовали добычу. Сразу пять или шесть молний с разных сторон ударили в летящий прибор, и он попросту исчез в языке полыхнувшего пламени. Исчез, и все смолкло. Зато на потолке и среди дымящихся скелетов, обгоревших турникетов, вновь начали расцветать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 Он виноват и заглянул Сергею в глаза. «Поможете снять? Одному неудобно, можно порвать». «Я помогу», – опередив Сергея, ответила Полина. Она нагнулась к погибшему сталкеру и ловко стащила с него противогаз. Сняла и застыла, устаившись в тонкие черты открывшегося лица. Погибшим сталкером оказалась молодая женщина.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 В заваленной вентиляционной шахте Схрон одновременно переспросили Сергей с Вальтером. Девушка кивнула. Я о нём никому не говорила, даже Флинту. Она остро глянула в глаза Сергею. Но там есть всё необходимое. Но это же просто замечательно, робко обрадовался учёный. Не особо «Чтобы попасть туда, придется пройти через площадь, причем по поверхности», — хмуро добавила девушка. Выйдя со станции, все трое, не сговариваясь, повернули направо. Но не пройдя и двух десятков шагов, уперлись в перегораживающий подземный переход завал из обвалившихся бетонных плит. Под ними Сергей разглядел треснувший лестничный марш.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 Но Вальтер испугало не необозримое пространство внешнего мира и даже небесдонное небо над головой, а разлившаяся по небу густая чернота, похожая на наслоение жирной сажи, покрывающей стены и потолок обожжённого молниями вестибюля. Э, вы про тучу, всё же уточнил Сергей. Учёный судорожно кивнул.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 От волнения Сергей сбился с мысли. И чтобы не тратить слов, ткнул стволом автомата в сторону выглядывающего из зарослей чудовища. «Статуя!» — отрезала Полина. «И не просто статуя!» — присоединился к девушке Вольтер. «А памятник тому, чьим именем названа и эта площадь, и эта станция, и кого, кстати, считают хозяином огненных демонов». Лидеру большевиков, Владимиру Ленину. Статуя, ну конечно, отсюда и сходство с человеком. Только сейчас Сергей заметил, что гигантская лысая голова многометрового исполина отлита из бронзы. Ему стало стыдно за свою ошибку. Давайте, давайте, скажите мне, что я идиот. Но ни ученый, ни девушка так и не засмеялись.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 Какому ещё мог принадлежать мёртвый город, как не мёртвому идолу? К счастью, Полина свернула в узкий проход между двумя полуразрушенными зданиями, которые заслонили собой возвышающееся над площадью из Палина. Иначе даже страшно было представить, куда могли завести мысли, навеянные взглядом смотрящего с постамента бронзового болвана. Э, простите, молодой человек, с вами всё в порядке?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 переломленной стрелы и черепа с перекрещивающимися костями. Что же это за символ? Тотем каннибалов? Герб сгибнувшей империи? Электрощитовая, сказал Вольтер. Достав из своего набора хитроумную отмычку, Полина в два счета вскрыла, установленный на двери замок, и распахнула ее. Сергей рассчитывал увидеть нечто необычное.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 Ну если не хотите, можете не есть. Вальтер помычал, но отказываться не стал. Обед состоял из трёх банок незнакомой Сергею, но изумительно вкусной каши с тушёнкой. Полина, расщедрившись после двух съеденных банок, вскрыла ещё одну. Вместе с этой банкой она выставила на стол не початую бутылку из тёмного стекла с какой-то жидкостью. Вольтер, как увидел бутылку, перестал жевать и впился взглядом в потускневшую этикетку. «Кур-ву-азье!» Как заклинание прочел он по слогам, напечатанное на этикетке нерусскими буквами непонятное слово. «Боже мой! Настоящий кур-ву-азье! Вы представляете, что это такое?» Полина пожала плечами. "Ха, забрала у одного злоба. И что? Что-то ценное?" Вальтер мечтательно закатил глаза. "Коньяк, обладающий особенным, неповторимым вкусом. Французский. Его производили по уникальному рецепту из лучших сортов виноградного спирта, а потом ещё по много лет выдерживали в специально обожжённых дубовых бочках. Он вздохнул. Боюсь, сейчас это трудно понять. Сергей действительно почти ничего не понял из этого странного объяснения. Полина, судя по выражению её лица, тоже. "Но пить-то его можно?" спросила она. Вальтер снова вздохнул. "А вы мне не поверите, но многие считали этот коньяк напитком богов. Я, например, пробовал курвуазье всего один раз. Завлаб расщедрился после защиты. Считайте, что вы меня убедили, улыбнулась Полина. Открывайте. Вальтер жадно схватил бутылку обеими руками, но затем, вспомнив о чём-то, поставил её на место. Э, -э может, стация это единственная такая бутылка во всём метро, так что вы прежде подумайте. Ответ девушки не заставил себя ждать. «Открывайте! Давно хотела узнать, что там пьют боги!» Ну что ж. Вольтер опять взял бутылку в руки и очень осторожно, словно выворачивал запал из гранат и вынул из нее пробку. «Вообще-то коньяк надо пить из широких стеклянных бокалов», продолжал он, разливая содержимое бутылки по жестяным кружкам. Сначала бокал согревают в руке, чтобы раскрылся весь вкус и аромат напитка, и только потом, не спеша, пьют небольшими глотками. Сергей сделал всё, как он сказал, но никакого особенного вкуса не ощутил. С самогон самогоном. Правда, запах у коньяка действительно оказался необычным. Ничто в метро так не пахло. В отличие от него, Вальтер выцедил свою кружку с настоящим блаженством. Ка будто помолодел на 20 лет, объявил он. А вам сколько? решился спросить Сергей. 49 на будущий год юбилей. Ну, если доживу, конечно. Улыбнулся учёный и снова потянулся к бутылке. Вы позволите? Полина молча кивнула. Он снова наполнил кружки, налив себе чуть больше, чем остальным, но прежде чем поднять свою, сказал. «Давайте все-таки, наконец, познакомимся, а то выпиваем вместе, а как друг друга зовут, не знаем». «Некультурно». «Сергей». «Полина». «Очень приятно, а я Аркадий Рудольфович». Сергей изумленно вытаращил глаза. «Полина». Неужели они отбили у бандитов не того человека? А как же Вальтер? Новоявленный Аркадий Рудольфович потупился. Ну, это как бы вам сказать, псевдонимом. Я, когда на сибирской жил, пытался газету выпускать. Да какую газету? Так, листовку на одну страничку, поправился он. В статьи псевдонимом Вальтер подписывал. Жил в XVIII веке во Франции такой общественный деятель, философ и правозащитник. За правду страдал. Вот с тех пор и пошло. Правда, я успел всего 3 номера выпустить. И аккурат за третий меня в Сибирьской и турнули, хотя поначалу идея с газетой руководству Союза очень даже понравилась. Они-то думали, что я буду их режим прославлять. писать о том, какая на сибирской жизнь сладкая да гладкая, даже велели механикам небольшой печатный станок соорудить. А что разве не так? перебил учёного Сергей. Ну, насчёт жизни молодой человек. А вы сами на сибирской бывали, решётки видели? Вот и делайте выводы. Там жизнь только у того сладка, кто руководителям союза известное место лижет. А остальное время рта не раскрывает. На сибирской ведь все бывшие полицейские чины заправляют. Там рядом раньше городское управление внутренних дел располагалось. А вот в день катастрофы все полицаи оттуда в метро и рванули. Понятное дело, порядки они под стать себе завели. Ну хотя, если разобраться, что эти господа умели, только руки заламывать да в морду бить. Подождите, Останой Лучёного Сергей «Да, решетки, да, бывшие полицейские, но ведь Сибирская самая богатая станция во всем метро, и это, наверное, не случайно». «Вот и именно, что не случайно», – горячо воскликнул Вольтер дрожащим от волнения голосом. Он залпом допил коньяк в своей кружке и, похоже, даже не заметил этого. «А вы задумывались, почему так?» Потому что продукты с Маршальской или электричество с проспекта руководству Союза получают бесплатно в качестве налогов или покупают за бесценок, а всё, что производится на Сибирской, наоборот, перепродаёт втридорога. Вот вы, Серёжа, с какой станции? Из рощи? Из рощи? С пьяным восторгом переспросил Вальтер. Да вам можно только позавидовать. Живёте дальше всех от сибирских заповіл. Никто вам не указ, сами себе хозяева. Некому завидовать. Хмуро отвитул Сергей. Погибла моя станция, никто не выжил. И маршальская тоже погибла. Вальтер изменился в лице, широко раскрыл рот, снова закрыл, словно ему не хватало воздуха, и только после этого с трудом выдавил из себя: Как как погибло? Что-то сожрало всех людей. Сначала на Маршальской, потом у нас что-то похожее на живую шерсть или паутину. Хватает людей своими щупальцами, опутывается всех сторон, а потом оттуда вываливаются голые кости. Мы с Полиной нашли на Маршальской рисунок хвота этого. Не всего целиком, а одного из щупалец. С этими словами Сергей достал из внутреннего кармана обернутый полиэтиленовой пленкой бумажный листок с карандашным наброском косматого нечто и протянул Вольтеру. Но когда тот, неловко покачнувшись, выхватил у него пакет, запоздал, а пожалел о том, что не развернул пленку, как бы ученый, делая это, не порвал рисунок. Но Вольтер не стал ничего разворачивать. Несколько секунд он, не мигая, смотрел на Листока, а потом другим, уже совершенно трезвым голосом произнёс: "Откуда?" "Из комендантского сейфа", уточнил Сергей. Но Вальтер его, похоже, не слушал. "Откуда?" повторил он. "Как это возможно?" Ведь они должны были уничтожить все штаммы, неужели? Полина первая поняла, что учёный имеет в виду что-то другое. Подавшись вперёд, она в своей дерзкой манере дёрнула его за руку, и когда Вальтер повернулся к ней, ткнула пальцем в рисунок и требовательно спросила: "Вы знаете, что это такое?" "Смерть", последовал ответ. Чёрный дракон